«Фарков, а как называется этот ручеек?» «Константин Фарков, чернобородый мужик, лет 50, длиннорукий, жилистый, скуластый, сидел в лопашных веслах. Он нанялся поводырем, вроде лоцмана, он поведет Шитик до Ербахомохли, до последнего жилого места на Угрюм реке».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 Плавно, мерно. Он много знает забавных случаев, любопытных историй в этой дикой таежной стороне. А с Антиповым Плесом дело было так. Ну, значит, стояло зимовье. Вот уже мимо поплывем. В зимнее время туда им ямщики завертывают, греться да чайку попить —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 В портках да рубахи. Это к наволся и замерз. Кто это? Очнулся Прохор. Губы его дрожалище щекотало в горы. Ну, как то? Антип! Неж не слыхал, сказ-то мой. Глаза Прохора все еще далекие, затуманенные, но все-таки он овладел собой. Расскажи, мне интересно.